Синдром Питера Пена. Годы шли, и Мот продолжала общение со швеей Эльзой Петрен. Не то чтобы они были лучшими подругами, скорее это было нечто ненавязчивое и приятельское. Эльза всегда оказывала посильную помощь, когда Мот нужно было починить или перешить что-то из одежды. Периодически мод даже заказывал ей пошив совершенно новых вещей. Мод всегда оставалась довольна ее работой. Иногда они вместе пили кофе и болтали. Поначалу подобный досуг для мод был в диковинку, если не сказать, некомфортен, но с годами она стала ценить эти небольшие кофейные посиделки. Они случались не так уж часто, так что мот не чувствовала себя стесненной. Обе женщины, чувствовали некую общность из-за своего одиночества и отсутствия широкого круга общения. В последний военный год Эльза вдовела. Муж ее скончался от рака желудка. Сынишке — Юханесу. Был всего годик. После смерти супруга Эльзе удалось снять небольшую двухкомнатную квартиру со спальней, расположенную на четвертом этаже в том же подъезде, где жила мод. Чтобы обеспечивать себя и малыша, Одну комнату Эльза выделила под швейное ателье и стала принимать клиентов на дому. Она больше не вышла замуж, и Мот никогда в последующие годы не слышала, чтобы Эльза встречалась с каким-нибудь мужчиной. Все свое время Эльза посвящала работе и малышу Юханесу. Среди дам Вазастана она завоевала хорошую репутацию, и недостатка в клиентах у Эльзы не было. Доход ее был стабильный. На здоровье Эльза не жаловалась. Мот восхищалась ее хваткой, но вот к сыну Эльзы она не испытывала никаких теплых чувств. Когда он еще ковылял по дому, в подгузниках, Эльза целовала его слюнявое личико и с ласковой улыбкой меняла ему вонючие штаны. Мальчишка, желая привлечь внимание или положить в рот что-то вкусненькое, частенько начинал вопить. «Маленький толстяк», «Нецке», «Маленькая вонючая хлеборезка», Такими эпитетами мысленно награждала мальчишку Мод, поеживаясь от неприязни. Разумеется, ничего из этого Эльзиана не озвучивала. В детстве Юханас так и продолжал требовать к себе повышенного внимания. Если он не получал желаемого, то мог вопить часами. Чтобы заставить его замолчать, Эльза пихала ему сладости и печеньки. «Избалованный жердяй», — думала Мод. В школе все не особенно улучшилось. Он был ленив. но ухитрялся получать удовлетворительные оценки по большинству предметов. «Лишь по труду, музыке и рисованию Юханаса не аттестовали», — сообщала Эльза. «Это не такие уж важные предметы», — обычно добавляла она. Само собой, она переживала, но весьма посредственные результаты сына оправдывала тем, что тому не хватало отца. «Вряд ли это было причиной», — думала Мот. «Мальчишка ведь даже не помнит своего отца». Пришло время ставить перед ним какие-то условия, чтобы он немного взял себя в руки. Этого, разумеется, Мот тоже не произносила вслух. Юханнес всеми силами пытался избежать конфирмации, но здесь, раз в жизни, Эльза проявила несгибаемую твердость. Все одноклассники Юханаса собирались пройти обряд на троицу, и мать не позволила ему остаться в стороне. Однажды днем Мот стояла в ателье у Эльзы перед огромным зеркалом в человеческий рост. Она принесла Эльзе платье, которое хотела укоротить и ушить в талии. В зеркале Мот увидела, как открылась входная дверь, и в квартиру проскользнул Юханас. Он воровато взглянул в комнату, где его мама сосредоточенно подкалывала иголками подол платья. Мот успела уловить в его взгляде хищный отблеск. Юханас молниеносно цапнул стоявшую на столике в прихожей сумочку матери и выхватил оттуда бумажник. Из бумажника Юханос вытащил купюру, которую затем свернул и спрятал в карман куртки. Привет, мам! Я пошел к криле. Мы собираемся в церковь, крикнул он. Прежде чем мот успела вымолвить хоть слово, за Юханосом уже со стуком захлопнулась дверь. Этот мальчик всегда куда-то торопится, с нежной улыбкой проворковала Эльза. Да уж, маленький толстый воришка раз в жизни оказался проворен. Мот ничего не стала говорить Эльзе об увиденном. Та бы попросту ей не поверила. Скорее, обиделась бы на Мод, Уж лучше помалкивать. юханас вырос и со стонами ухитрился поступить в университет. Военную обязанность он отбыл в нестроевом подразделении, которое занималось архивно-регистрационной работой, что подходило юханасу как нельзя лучше. «Ползать по глине и выполнять приказы — совсем не мой конек», — пояснял он. Демобилизовавшись, он сдал экзамены и был принят в Гетебургский университет, где стал изучать историю. В следующем семестре Юханнес сменил профиль на общество знания. Через год опять сменил направление. Вскоре мод перестала интересоваться, чем в данный момент занимался Юханнес. «Юханнес никак не может решить, чему отдать предпочтение. Его интересы так обширны», — говорила Эльза, объясняя его сомнения. «Этот негодник не интересуется ничем, помимо собственной персоны», — думала Мот, неосознанно поджимая губы. Снаружи Юханнес выглядел привлекательным молодым человеком. Эльза вечно повторяла, что он очень похож на отца. Юханнес был симпатичным. У него были густые каштановые волосы и ярко-голубые глаза. Разумеется, лишний вес никуда не делся, но благодаря его высокому росту на эту деталь никто не обращал внимания. Проучившись в университете восемь семестров, Юханнес уже должен был иметь возможность найти себе приличную работу. Проблема заключалась в том, что ни один курс он не прослушал до конца и, в принципе, был не особенно заинтересован в поиске работы. Во время учебы он посвящал львиную долю времени работе в студенческом объединении. Когда Эльза выразила беспокойство, не повредит ли эта деятельность его учебе, Сын успокоил ее заверениями в том, что в будущем наличие такого опыта лишь улучшит его резюме. «Это ведь ответственная работа», — пояснял он. Мот подозревала, что ответственная работа заключалась в просиживании штанов в пабе при кампусе. Но мама Юханаса позволила ему себя успокоить, ведь она верила своему любимому чаду. Мот, напротив, уже тогда имела на его счет серьезные сомнения. Все это происходило в середине 60-х, когда по миру как раз прокатилась волна студенческих протестов, и в политике настала эпоха радикализации. Юхана же про политику и слышать ничего не хотел. Все, чего он желал, — это тусоваться и проводить время с приятелями. В середине третьего семестра он снял однокомнатную квартиру в доме под снос в Хаге с удобствами во дворе. Эльза пришла в ужас и умоляла остаться жить у нее. Ведь здесь он мог жить бесплатно и получал еду, имел доступ к ванной и прочим благам. Эльза напомнила сыну и о его аллергиях на пыльцу, кошек, орехи и миндаль. У Эльзы никогда не бывало аллергических реакций, и она считала, что эту особенность Юханас унаследовал от отца. Дважды ему приходилось вызывать скорую, когда он по ошибке съедал что-то, содержавшее миндаль. Однако юханас наотрез отказался менять свои планы. «Мне необходимо освободиться, чтобы взять ответственность за собственную жизнь», — заявлял он. Через несколько лет Юханас приехал в двушку на свеагатан. Эльза сияла, ведь теперь у сыночка была вода в кранах, ванная и туалет под крышей дома и тепло в батареях. Арендная плата, разумеется, стала выше, но Юханос кажется, не испытывал по этому поводу особых проблем. Однако уже через год Юханнесу пришлось съехать. Эльза жаловалась, что это из-за грядущего капитального ремонта, во время работ квартира станет непригодна для проживания. Мот, однако, прочла в газете о неком молодом человеке, которого выселили из квартиры в районе Линестаден после неоднократных жалоб соседей на нескончаемый поток посетителей в его квартиру. Помимо этого, Он устраивал шумные вечеринки, иногда по нескольку дней подряд. Полиция установила за ним наблюдение, и в результате он был задержан на месте преступления, когда продавал гашиш 14-летним подросткам. После этого Юханас не появлялся у Эльзы около полугода. Однако она ни разу и словом не обмолвилась о его странном отсутствии. Мот, впрочем, была уверена, что знает, где все это время находился Юханас, и ощущала по этому поводу удовлетворение. «Несколько месяцев в камере, возможно, заставит его вырасти и стать взрослым», — думала она. Этот синдром Питера Пэна, нежелание взрослеть и брать на себя ответственность, давно перестал быть умилительным. Становилось все яснее, что у Юханаса были проблемы. Он долгое время мог болтаться без работы, но, несмотря на это, сорил деньгами. Он разъезжал на красивой красной спортивной машине — Порше. Если ему и удавалось найти работу, обычно он не мог продержаться на новом месте хоть сколько-нибудь долго. Проблема всегда заключалась или вместе, или в начальнике, или в коллегах, или в, собственной работе, но только не в Юханесе. Летели годы, а сын все так же продолжал являться к матери на обед несколько раз в неделю. Очевидно, он совершенно не стремился научиться готовить себе самому. Эльза же считала, что такая возможность заботиться о сыне — это очень мило. Мот думала, что такое поведение странно, учитывая его предыдущие заявления о стремлении к самостоятельности. Но Мот помалкивала, потому что во всем, что касалось сына, Эльза была удивительно слепа. В глазах своей матери Юханас был восьмым чудом света. Когда Юханесу стукнуло сорок, он объявил матери, что купил кооперативную квартиру на Тегнерсгаттен. Это была одна из самых престижных улиц в центре города. Эльза, как всегда, аплодировала идеям сына. Мод, по своему обыкновению, была полна критики. Такая квартира явно стоила недешево. Да еще и коммунальные расходы точно были высоки в таком-то месте. Откуда у юханаса деньги? Со стороны, впрочем, создавалось впечатление, что дела у него шли прекрасно. Женщины в его жизни появлялись и исчезали. Так он успокаивал мать, когда та интересовалась, не встретил ли еще сын достойную девушку. Эльза так никогда и не познакомилась ни с одной из тех, кто появлялся и исчезал. «Очевидно, там страшная текучка кадров», — думала Мот. В то же время она не была полностью уверена, что эти женщины вообще существовали. Когда к сорока годам Юханас так и не остепенился, Эльза все же стала задаваться вопросом, увидит ли она когда-нибудь внуков. Шли годы, а Юханас продолжал жить в присущем себе стиле. К середине 90-х разгульный образ жизни серьезно отразился на его внешности. Тело его расплылось, а прежде такие густые волосы на затылке сильно поредели, голубые глаза потускнели, и теперь Юханнесу не всегда удавалось поддерживать преуспевающий вид. Этот парнишка жёг свечу с обоих концов, — думала Мот, фыркая себе под нос. Скоро стало очевидно, насколько интенсивным было это пламя. На следующий день после праздника святой Люсии, 14 декабря, Эльзи стукнуло 80. Они с Мод не имели привычки отмечать какие-либо даты, Но когда несколько месяцев назад Мот исполнилась 75, Эльза угостила ее тортом, поэтому сейчас Мот решила не ударить в грязь лицом. К одиннадцати часовому кофе Мот неспешно поднялась на лифте на четвертый этаж. Держа в одной руке коробочку с тортом, она нажала на дверной звонок. Не услышав за дверью никаких звуков, Мот нажала на кнопку «Еще раз». Ничего не происходило. Когда Мот уже решила спускаться обратно к себе, За закрытой дверью послышались шаркающие шаги. Эти шаги сильно отличались от обычной Эльзиной походки. Для своего возраста та передвигалась довольно легко. Дверь слегка приоткрылась, и через щелку Мод смогла разглядеть заплаканное лицо Эльзы. «Почему она расстроена? Это же день ее рождения, и я принесла торт!» — пронеслось в голове у Мод. «Поздравляю с днем рождения!» — подчеркнуто бодрым голосом проговорила Мод. Не услышав ответа и не видя даже намека на то, что дверь откроется шире, Мот добавила. «Я принесла тортик. Если я не вовремя, могу вернуться позже». Эльза в замешательстве открыла дверь, одновременно начав всхлипывать. Это было неловко. Любое выражение сильных эмоций заставляло Мот чувствовать себя не в своей тарелке. Однако она взяла себя в руки и шагнула в прихожую. В одиннадцать часов утра, в свой восьмидесятый день рождения, обычно так хорошо одетая Эльза, стояла перед Мот в сильно поношенном халате и стоптанных лохматых меховых тапочках, на которых кое-где виднелись проплешины. Руки ее безвольно висели вдоль туловища, а губы дрожали. Она выглядела совершенно раздавленной. «Должно быть, с этим чертовым Юханасом что-то произошло», — решила Мот. Она совершенно не была уверена, что сможет изобрести для Эльзы сколько-нибудь убедительные утешения в случае, если говнюк снова оказался за решеткой. Тем не менее, Мот отважно принялась прощупывать почву. «Что-то случилось?» Сверхидиотский вопрос пронеслось у нее в голове. За те пятьдесят три года, что они были знакомы, никогда прежде Мот не видела ни слезинки в глазах Эльзы. Эльза ничего не ответила. но жестом пригласила Мод пройти в кухню. Мод последовала за хозяйкой, неся в руке коробочку с тортом. Мод нравилась Эльзина кухня. Она была в половину меньше ее собственной, но при этом светлее. На подоконнике высокого окна выстроились в ряд горшки с ухоженной геранью, среди которых стоял электрический адвент кантилябр Прямо перед окном был большой обеденный стол, который Эльза застелила красивой вышитой скатертью. В маленьком горшочке посреди стола красовалась рождественская композиция — белый гиацинт и два маленьких красных тюльпана, высаженные в зеленый мох. В основном, чтобы прервать молчание, мот проговорила, указывая на композицию. «Гиацинты создают настоящее рождественское настроение. Я имею в виду аромат!» — Эльза кивнула. «Это мне Юханас подарил», — еле слышно отозвалась она. Теперь Мот обратила внимание на открытку, прислоненную к горшочку. «Сердечно поздравляю милую мамочку с восьмидесятилетием. Йоханнес», — гласила практически нечитаемая подпись. Так значит, сынок ее уже поздравил. Вручил своей восьмидесятилетней маме маленькую, ключевое слово «маленькую», рождественскую композицию. «Он уже успел тебя поздравить?» «Да. Вчера. Он еще придет. В воскресенье. — почти беззвучно прошептала Эльза. — Она поэтому так расстроена? Потому что единственный сын не пожелал отметить с ней ее день рождения? Но она ведь к такому давно привыкла, — рассуждала про себя Мот. Засранец никогда с ней не считался, но сейчас она просто уничтожена. Неужто чертов Юханас заболел или даже при смерти? С громким всхлипом Эльза тяжко опустилась на стол. Мота отставила коробку с тортом на мойку и присела на стул напротив. «Эльза, что тебя так сильно расстроило?» — спросила она прямо. Тут дамбу прорвало. Слезы покатились по слезам Эльзы, и она, всхлипывая, заговорила. «Мне... мне придется съехать». На мгновение Мота столбенела. О чем это она? С чего вдруг, прожив пятьдесят три года в одной квартире, она собралась съезжать? У нее ведь нет деменции или инвалидности. А если вдруг откажут ноги, поможет лифт. Но вслух Мот только спросила. «Почему — Почему? Эльза только покачала головой, продолжая громко всхлипывать. — Я поставлю кофе. Сегодня твой день рождения, и будет обидно, если торт останется несъеденным, — заявила Мот. Она уверенно поднялась и направилась к мойке, где стоял торт. Но прежде чем открыть коробку, внезапно задумалась. «Ты завтракала?» — спросила Мот. Эльза снова покачала головой. «Тогда я сделаю тебе бутерброд». Мот принялась вытаскивать из холодильника масло, сыр и колбасу, а потом заправила кофемолку и включила ее. Когда по кухне поплыл аромат свежемолотого кофе, Эльза как будто немного расслабилась. Из кармана халата она выудила платок и звучно высморкалась. Мот расставила на столе чашки и блюдца, а потом занялась бутербродом. На хлеб она положила изрядный кусок ливерной колбасы, украсив ломтиком маринованного огурца и паприкой. Потом она распаковала свой маленький шоколадный тортик, водрузила его на блюдо и поставила в центр стола. «Ну вот, как-то так. Сердечно поздравляю с днем рождения», — сказала Мот. Эльза промокнула глаза платком и прошептала. «Спасибо. Спасибо тебе, дорогая. Так больше продолжаться не могло. Эльза должна была взять себя в руки. Мот включила свой вежливый, но твердый учительский тон и заявила. «Тебе нужно привести себя в порядок. Это все-таки день твоего рождения. Сюда могут прийти и другие гости, чтобы тебя поздравить». Сгорбленная фигура на стуле снова лишь покачала головой. «Никто не придет», — пробормотала она. Эльза замолчала и подняла голову. Потом на ее лице появилось решительное выражение, и она поднялась на ноги. «Мот, я должна тебе все рассказать, как есть. Только пойду сначала переоденусь. Я принесу бутылочку, у меня одна припрятана». Уже не такой шаркающей походкой Эльза отправилась в сторону ванной. Оттуда довольно продолжительное время был слышен плеск воды. Когда дверь в ванную открылась, Мот отметила, что Эльза освежилась, и причесала волосы. Потом она отправилась к себе в спальню и еще какое-то время шуршала в своих шкафах. Когда Эльза вновь появилась в кухне, на ней оказалось красное трикотажное платье, которого Мот никогда раньше не видела. Оно очень шло Эльзе. Стоптанные тапки из овчины уступили место черным лодочкам. На шее Эльзы красовалось прекрасное жемчужное ожерелье. Когда она подошла ближе, Мот ощутила аромат лавандового мыла и ненавязчивый парфюм. «Вот это преображение», — про себя удовлетворенно отметила Мот. «Красивое платье, очень тебе идет, произнесла она. «Благодарю». В руках у Эльзы была бутылка портвейна. Она подошла к одному из кухонных шкафчиков и достала два небольших точёных бокала из хрусталя. «Нам это пригодится», — пояснила Эльза, подружая бутылку и бокалы на стол. Мот налила кофе, а Эльза наполнила бокалы портвейном, до самых краев. А ведь еще не пробил полдень. «Выглядит многообещающе», — подумала Мот. Они взяли по кусочку торта. Эльза принялась быстро откусывать маленькие кусочки по краям бутерброда, но потом отложила его на тарелку. Вместо бутерброда она занялась тортом. Съев несколько кусочков, она проговорила. «Выпьем, только не понарошку». «Мне, по крайней мере, это необходимо». Эльза сделала попытку улыбнуться, но то, что получилось, было больше похоже на гримасу. «Твое здоровье», — сказала Мот. Мот сделала изрядный глоток, как того и хотела Эльза. Вино было сладким и крепким, в принципе, хорошо сочеталось с тортом. К Эльзе начал возвращаться нормальный цвет лица. Она снова подняла бокал. Когда Эльза поставила его обратно на стол, Бокал был уже пуст. Эльза тотчас же наполнила его снова. Казалось, силы к ней возвращаются. Мот решила, что настало время выяснить, что же в самом деле произошло. Но еще прежде, чем Мот успела что-то сказать, Эльза глубоко вздохнула и сказала. «Дело в Юханесе. В этом не было никаких сомнений», — подумала Мот, но вслух ничего говорить не стала. «У него есть проблема». Этот факт также не стал для МОД новостью. Как тебе прекрасно известно, он самый прекрасный и добрый мальчик в мире. И вокруг него всегда было множество друзей, в особенности тех, с кем он общался еще с университетской скамьи. Тотте, Торстен фон Панцерклинга. Известное семейство, богатое, хороший мальчик. Только Юханас всегда находился под его влиянием. а вписаться в его образ жизни мог не всегда. Юханес пытался. Он так стремился повторять все за своим лучшим другом. Ты ведь помнишь, в старшей школе Юханеса дразнили. Из-за всех своих аллергий и астмы он немного стеснялся. Астма не позволяла ему заниматься спортом и посещать уроки физкультуры. А при таких условиях легко стать изгоем. Вот потому-то дружба с Тоте всегда так много значила для Юханаса. Они что то находили себе множество интересных занятий, хоть Юханас не всегда мог их себе позволить. Это ведь мальчишки, только теперь все это в прошлом». Юханас задолжал...» Поток слов, который до сей поры изливался подобно водопаду, внезапно прервался. Эльза притихла и крепко вцепилась в свой бокал с портвейном, а потом единым глотком ополовинила его. Мот вежливо отпила маленький глоточек. Что-то подсказывало ей, что лучше сохранить голову ясной, потому что речь сейчас может зайти о серьезных вещах. Исходя из собственного жизненного опыта, Мот знала, что деньги и долги — это всегда серьезные проблемы. Но тем или иным способом любую проблему можно разрешить. Эльза сказала, «Это ведь мальчишки». «Только вот обоим мальчишкам?» Тот-то с Юханосом уже стукнуло по пятьдесят пять!» «Как же жалко это звучит!» Эльза с такой силой опустила бокал на стол, что Мот испугалась, не отвалится ли ножка. Однако бокал устоял, хотя немного портвейна все же выплеснулось на вышитую скатерть. Эльза, кажется, совершенно не обратила на эту деталь внимания. Она пристально посмотрела в глаза Мот. «В общем, Юханос задолжал определенную сумму». очень большую. Ему негде взять такие деньги, чтобы вернуть. В этот момент с таким трудом возвращенное самообладание покинула Эльзу, и из ее глаз вновь брызнули слезы. Подавив вздох, Мот поднялась на ноги и принесла подруге большой кусок мягкого бумажного полотенца. Она забыла положить на стол салфетки, но полотенца сейчас тоже были кстати. Мот без слов вручила кусок бумаги Эльзе, И та пробормотала в ответ какие-то слова благодарности. «Если я правильно тебя поняла, Юханас влез в долги, с которыми не может расплатиться. Но я не могу понять, почему из-за его долгов переезжать должна ты», задумчиво проговорила Мот. Хорошенько продув нос, Эльза подняла на подругу свои опухшие от слез глаза. «Крайний срок оплаты. Канун Нового года», — всклипнула Эльза. Это означало, что времени в запасе было всего около трех недель. Насколько знала мод, даже если Эльзе удастся продать квартиру до Нового года, все равно потребуется дополнительное время на регистрацию сделки. В лучшем случае Эльза увидит деньги только к середине января. А возможно, и даже более вероятно, что ждать придется до конца месяца. Получить деньги до Нового года представлялось мод совершенно невыполнимой задачей. — Но ведь у Юханаса есть собственная квартира на Тагнерсгаттен. Это же его долги. Разве не логично было бы ему продать собственное жилье? Почему ты должна пожертвовать своим? — возразила Мот. Эльза долго сидела молча, уставившись в свой опустевший бокал. Дрожащей рукой она потянулась к бутылке и заново наполнила бокал Мот и свой собственный. Потом, без лишних церемоний, она одним махом его осушила. Вероятно, часть выпитого попала не в ту горло, потому что Эльза тут же закашлялась. Со вздохом смирения Мот вновь поднялась на ноги, похлопала Эльзу по спине, а потом пошла за очередным куском бумаги. Когда Эльза перестала кашлять и успокоилась, она сделала глубокий вдох и, избегая смотреть в глаза Мот, продолжила. «Свою квартиру Юханес продал еще в прошлом году». Теперь он снимает жилье в Субаренту в Кругслете, на Кругслетской аллее. Для Мот это оказалось новостью. Некоторое время она сидела молча, переваривая новые сведения о Йоханнесе и его подвигах. Неясная мысль уже начала оформляться у нее в голове, но Мот не успел ее додумать, потому что Эльза вновь заговорила. Это маленькая уютная квартирка, хотя в ней только две небольшие комнаты. Строго говоря, это скорее студия с Альковым. «Круг Следской аллея очень длинная. Какой номер дома?» — поинтересовалась Мот. «Шестнадцатый. Второй этаж. Тихое место». Теперь Мот выяснила новый адрес Юханаса. Эта информация может оказаться очень кстати, применительно к той мысли, которая возникла в голове Мот. Она додумает ее позже, в одиночестве. и Мот вернула разговор к обсуждению проданной квартиры. «Тогда у него должны быть деньги на руках?» «Нет, у него не осталось ни единого эры», — с тяжким вздохом отзвалась Эльза. В уютной кухне повисло тягостное молчание. Эльза продолжала избегать взгляда Мот, уставившись на свой вновь опустевший бокал. Настало время задать вопрос, который требовал ответа. «Куда же Юханнес дел все деньги?» Какое-то время, помолчав, Эльза выдохнула. «Проиграл. Он играет». Так как речь шла о совершенно бесталанном Юханесе, Мот поняла, что играет он не на музыкальном инструменте. «Покер? Скачки?» — спросила Мот. «Все!» — простонала Эльза. Теперь, когда она схватила за бутылку, чтобы подлить вина, невооруженным глазом было заметно, как сильно дрожали ее руки. На скатерти образовалось еще несколько темно-красных пятен. Мод еще не притронулась к своему бокалу с тех пор, как Эльза в предыдущий раз его наполнила. Эльза же бокал вновь оказался пустым. Она снова влила в себя практически все содержимое бокала, а потом блестящими от слез глазами поглядела на Мод. Он играет везде, в сетевых казино и в настоящих, в казино Космополь, в рулетку в ночных клубах, а еще он играет. на тотализаторе и покупает лотерейные билеты. Тысячи крон каждую неделю, иногда сотни тысяч. Делает ставки на скачках, играет в покер, порой выигрывает, но в последние годы его везде преследуют неудачи. Юханнес взял большой кредит под немыслимый процент. Об этом мод и понятия не имела. Во время кофейных посиделок Эльза не делилась с ней такими вещами. Эти посиделки, конечно, случались всего пару раз в году, но тем не менее. Мот оборвала поток собственных мыслей. С чего бы это Эльзе ей такое рассказывать? Конечно, она хотела защитить своего сына. У самой Мот имелось немало тайн, которыми она не стала бы делиться ни с единой живой душой. «Сколько?» — спросила Мот. «Сколько?» — переспросила Эльза, а потом, немного помолчав, почти что выплюнула один миллион шестьсот пятьдесят тысяч крон ситуация оказалась хуже чем могла предположить мот эльзи не собрать такую сумму даже продав квартиру несколько лет назад все жилые помещения в доме были переоформлены и теперь являлись кооперативными квартирами разумеется кроме апартамента мот она была в курсе цен за квадратный метр жилья и быстро вычислила что Эльзину квартиру можно было продать примерно за миллион. Несмотря на то, что в последнее время цены на такое жилье в центре города подскочили, сегодняшняя ее стоимость никак не могла превышать миллион триста тысяч. Из этой суммы следовало еще вычесть возможные долги, подоходный налог и вознаграждение риэлтора. Очевидно, что оставшихся средств не хватит для покрытия долгов Юханаса. Но Эльза казалась... Этого не осознавала, ибо следующий ее вопрос заставил Мот оцепенеть. «Когда я продам квартиру, ты согласишься сдать мне комнатку? Ты ведь раньше сдавала жилье. Вот я и подумала...» Глядя на Эльзу, Мот пришла в себя. Она что, всерьез? Последний жилец съехал десять лет назад, и это был настоящий праздник. Свобода быть собой, не обращая внимания ни на кого другого. Никогда в жизни Мот больше не позволит кому-то въехать к ней на жительство. Само собой, словно со стороны, услышала Мот собственный ответ. «Что же это такое? Приди в себя, Мот!» — мысленно вызвала она к себе. Мот сообразила, что ей нужно выиграть время. Она выпрямила спину и, стараясь, чтобы голос звучал максимально обнадеживающе, заговорила. Я постараюсь разыскать сына лучшего друга моего отца. Он на несколько лет младше меня. Ему сейчас должно быть около семидесяти, но все еще работает. Он связан с банковской и финансовой сферой и точно сможет помочь вам с Юханесом получить заем на хороших условиях». Зрачки Эльзы расширились от удивления. О, я и не знала, что у тебя есть знакомый финансист», — сказала она. «Да чего уж там. Мы много лет не виделись». Он еще в пятидесятых уехал в Стокгольм, обзавелся там семьей. В общем, сама знаешь, как оно бывает. Да, люди отдаляются. Эльза выглядела чуть менее несчастной, однако ее следующий вопрос застал Мот врасплох. — Как его зовут? — Черт побери, как его могут звать? В голове всплыло имя. — Густав Адельше, — отозвалась Мот. — Звучит знакомо. На это мот совершенно не рассчитывала. Имя принадлежало молодому лейтенанту, с которым она была помолвлена целых несколько месяцев, когда ей исполнилось восемнадцать. Эльза могла слышать что-то об этом семействе. Несколько оставшихся потомков проживали в Гетебурге и в Эрмланде, так что совсем исключать такую возможность было бы неправильно. «Это одна из богатейших семей Швеции, так что вовсе не странно, что ты читала о них в газетах». Поспешно отозвалась Мод. «Да, так оно и есть, наверное», — согласилась Эльза, выливая в рот остатки вина. Закрыв за собой дверь в апартамент, Мод направилась прямиком в свою гостиную, которая по совместительству являлась и кинозалом. Там стоял телевизор. С тяжким вздохом она опустилась в свое любимое кресло. Теперь Мод предстояло решить очередную проблему. Никакой Густав Адельшею не придет на помощь, это уж точно. Должен быть какой-то другой способ. В сгущающихся декабрьских сумерках Мот продолжала неподвижно сидеть в своем кресле. Ровно в три часа пополудни на подоконнике зажегся электрический рождественский канделябр. Мот встрепенулась, лишь услышав сигнал таймера. Она уже примерно представляла себе, как можно решить, «Проблему по имени Юханес». «Человек, который не желает взрослеть и брать на себя ответственность за собственную жизнь и поступки», подумала Мот, раздраженно поморщившись. В интернете Мот разыскала нужную информацию о доме номер 16 по круг Следской аллеи. Оказалось, что домом владеет жилищный кооператив «Крукен», который входит в состав ОФЖК. Общенациональная федерация жилищно-строительных кооперативов в Швеции. Мод решительно поднялась на ноги и отправилась в кухню. На маленькой угловой полке все еще стояли кулинарные книги, которые принадлежали матери. Хильда тоже оставила там небольшую книжечку, в которую записывала свои лучшие рецепты. Мод аккуратно перелистала пожелтевшие странички. На каждой из них... Хильдиным округлым и немного детским почерком был записан рецепт. За эти годы мод многими из них успела воспользоваться. Книжка стала лучшим подарком, какой мод когда-либо получала. Однажды, прекрасным майским днём, навсегда покидая Гётеборг, Хильда вручила ее мод. Хильда уезжала обратно, в ту деревушку в северной части Вермланда, где она выросла. Там она собиралась готовиться к назначенной на мид-сомар свадьбе с местным священником. Подумать только, ведь это было больше пятидесяти лет назад. В самом деле, чем старше человек, тем быстрее бежит время. Но сейчас у Мод не было возможности предаваться воспоминаниям. Сейчас нужно было действовать. Мод быстро нашла нужный рецепт. Вот он — Хильдина пряное имбирное печенье. Ингредиентов должно было хватить примерно на 150 печений, но так много Мод печни собиралась. У Мод не было намерения сразу замешивать тесто. Она просто хотела выяснить пропорции определенных ингредиентов: столовая ложка гвоздики, столовая ложка корицы, полторы столовых ложки молотого имбиря и 12 децилитров пшеничной муки. Проверив наличие специй на полочке, Мот выписала на листочек молотый имбирь, а снизу сделала приписку «Один пакет готового теста для имбирного печенья, а потом еще одну — миндальная мука». Улица Хага-Вестергата сияла от иллюминации. Множество гуляющих людей заглядывались в окна местных магазинчиков. Рождественская торговля была в самом разгаре. В чайно-кофейной лавке «Фиас» Мод приобрела красный белый кулек, 250 граммов молотого кофе сильной обжарки, особого рождественского сорта. В той же лавке Мод обнаружила маленькую баночку конфитюра из ревеня и пакет английского печенья. Она внимательно изучила состав на обороте упаковки. Никаких орехов или их следов. Отлично. Затем Мод направила стопы в сторону кафе «Сокер Кринглан». Там, вдоль прилавка, вытянулась длинная очередь. Кафе было знаменито своим фантастически вкусным рождественским имбирным печеньем. Мод где-то слышала, что народ начинает оформлять заказы еще в мае. Ей самой нужен был лишь небольшой сверток. Несколько таких она заметила на витрине в свободной продаже. Ей точно должно было хватить. Когда подошла очередь Мод, она спросила, в ваших печеньях, «Может быть, миндаль или другие орехи, или их следы?» Дама за прилавком улыбнулась. «Нет, их выпекают в отдельном помещении. Перед Рождеством у нас такие объемы, что в нашей обычной пекарне не разместится», — пояснила она. Мот кивнула и указала на сверточек с печеньем. Он был из прозрачного целлофана и перевязан красной хлопковой тесьмой. На лицевой стороне изящными буковками было выведено «Имбирное печенье Сокер Кринглан». На обороте упаковки можно было ознакомиться с составом печенья. Состав. Сахар, масло, сироп, гвоздика, корица, имбирь, пшеничная мука, сода. Никакого миндаля, никаких орехов. Мот попросила продать ей маленький бумажный пакет с нарисованным рождественским гномом. Они стопкой лежали возле кассы. Но продавщица возмутилась. «Продать? Да ни за что на свете, да бесплатно! Пожалуйста! Счастливого Рождества!» Мот поблагодарила и стала протискиваться к выходу. Довольная своими приобретениями, она отправилась домой. По пути она завернула в лавку полезных товаров на Гаттон» и купила пакет миндальной муки. В магазине Хэмшеп, в паре сотен метров оттуда Мот приобрела пакет готового теста для имбирного печенья, Маленький пакетик тающих рождественских конфеток и баночку молотого имбиря. Теперь ей оставалось добыть лишь одну вещь. Но это могло подождать и до завтра. Вечером Мод собиралась заняться приготовлением совершенно особенного теста. Мот подготовила все необходимые для имбирного теста ингредиенты и выставила на стол. Пшеничную муку, правда, она даже не стала доставать из буфета. Вместо нее мот взяла пакет миндальной. Она скрупулезно следовала рецепту, но всех ингредиентов брала ровно по половине от указанного количества, а вместо пшеничной муки использовала миндальную. Через некоторое время у Мод получилось тесто, которое ничем не отличалось от обычного теста для имбирного печенья. Мод завернула его в пленку и убрала в холодильник. Наведя порядок в кухне, она сварила себе чашку кофе и устроилась перед телевизором смотреть новости. На следующее утро Мод была на ногах уже в семь часов. Установив духовку на 210 градусов, она вытащила из холодильника пакет с готовым тестом и тесто на миндальной муке собственного производства. Мод быстро соединила оба вида теста, а потом раскатала кусочек на пробу. Очень важно, чтобы тесто было раскатано тонко. Вырубкой в форме большого сердца мот вырезала печенье и выложила на смазанный маслом противень, который затем отправила в духовку. Через пять минут мот достала противень. Печенье оказались бледноваты. Следующий противень мот держала в духовке уже шесть минут. Когда она вытащила его, печенье выглядели точь-в-точь точь так, как должно выглядеть пряное имбирное печенье. Мот аккуратно сняла печенье с противня и выложила остывать на решетку. Оставшееся тесто она просто выбросила. Удовлетворенная результатом, Мот налила себе большую кружку кофе. На блюдце она положила две печенюшки из бледной партии и унесла все это к себе в комнату. Затем она в тишине и покое принялась за чтение утренней газеты, попутно наслаждаясь кофе с печеньем. Несмотря на то, что выпечка была бледной, вкус у нее был отменный, пряный и отчетливо рождественский. А главное, миндальная мука совершенно не ощущалась. Когда на часах пробила десять, Мот отправилась на площадь Ландала. Там, в винноводочном, она купила две бутылки крепленого Глэга. Одну Мот собиралась оставить себе, а вторую — подарить. Теперь все приготовления Мот были окончены. На дно бумажного пакета с нарисованным рождественским гномиком Мот положила большую красную салфетку. Следом поставила бутылку Глэга. Рядом с ней уместились кулечек кофе, пакет английского печенья и баночка ревеневого конфитюра. Сверху Мот положила пакетик с тающими конфетками и целлофановый пакет с надписью «Имбирное печенье Сокер Кринглан». В качестве завершающего штриха Мот вложила внутрь рождественскую открытку. Мот отступила на шаг, любуясь результатом своих трудов. Композиция была пропитана рождественским уютом и выглядела весьма соблазнительно. С довольной ухмылкой Мот стащила с рук одноразовые перчатки. Маленькие колкие снежинки врезались прямо в ее незащищенное лицо, но в целом Мот оделась как следует. На голове у нее была объемная меховая лисья шапка. Мот не носила ее уже лет двадцать. Это была импульсивная покупка на рождественской распродаже. Мот надевала ее всего несколько раз. В этой шапке она чувствовала себя комично. Но у лисьей шапки было и преимущество. Она очень хорошо скрывала лицо, если как следует натянуть ее на лоб и уши. Пальто Мот тоже выбрала не новое, но теплая и красивая. Его она тоже в последние годы не жаловала. Важно было, чтобы никто из свидетелей впоследствии не смог описать женщину, чьи приметы походили бы на мот. В руке мот несла сумку, которую обычно брала с собой за покупками, а в сумке скрывался бумажный пакет с рождественскими сластями. Под сенью зимних сумерек мот выдвинулась в направлении дома номер 16, по круг Следской аллеи. Идти было далековато, несколько километров, поэтому Мот в целях безопасности надела на обувь шипы. На асфальте был гололед, и Мот благословила свою предусмотрительность. Последнее, что ей сейчас было нужно, это поскользнуться и что-нибудь сломать. Порывы ледяного ветра заставляли Мот пригибаться к земле. Несмотря на то, что времени было всего семь вечера, и это была суббота, Народу на улицах было не так уж много. Если ее кто-то и заметил, то запомнил лишь престарелую даму в широком пальто и объемной лисьей шапке. Добравшись до нужного дома, Мот наперво изучила список жильцов у ворот. В душе у нее зашевелился червячок сомнения, когда Мот не смогла отыскать нужного имени, но потом ей пришло в голову, что Юханес, конечно, не стал бы вывешивать свои данные на всеобщее обозрение. Он ведь снимал квартиру в субаренду и, вероятно, не хотел, чтобы взаимодавцы смогли так легко его отыскать. Мот сделала несколько шагов назад и внимательно оглядела окна второго этажа. Она сразу же вычислила, какие два из них принадлежали Юханасу. Толстые хлопковые гардины с бело-зеленым узором на торцевых окнах были плотно зашторены. Внутри не горел свет. Суббота, вечер, конечно, его нет дома. «Небось, шляется в компании этого Тоте. Успешно делает вид, что все идет как обычно. Он счастлив и никому ничего не должен. Пребывает в уверенности, что мамуля спасет своего птенчика из когтей хищных птиц. В этот раз не выйдет, засранец», — думала Мот. Она ощутила, как сжались челюсти, но несколько глубоких вдохов помогли ей расслабиться. Мот подошла к ближайшему домофону. Уверенно набрала номер квартиры на верхнем этаже. Через пару мгновений в трубке зашуршала. «Да — Да, — послышался молодой женский голос. — Я тетушка Юханаса Петрона. Он вроде бы живет здесь, но его имени я не нашла. Вы будете так любезно меня впустить. Фирменным голоском слегка растерянной старушки проворковала Мот. — Конечно, входите. Дверь запищала, и Мот вошла внутрь. В трехэтажном доме отсутствовал лифт, и ей пришлось подниматься на второй этаж пешком. Дверь квартиры Юханаса оказалась справа на площадке второго этажа. Мот слегка наклонилась вперед к табличке, чтобы прочитать, какое имя на ней указано. Над почтовой щелью кто-то липкой лентой прикрепил картонку, на которой синей тушью было небрежно выведено Ю Петерон, фирменный стиль Юханоса. Из-за закрытой двери не доносилось ни звука. Он либо спал, либо его не было дома. Вероятнее всего, последнее. Из своей продуктовой сумки Мот вытащила бумажный рождественский пакет и повесила его на ручку двери. Проверила, на месте ли открытка. Все было в порядке. В открытке машинописным шрифтом значилось «Счастливого Рождества и Нового года желает вам правление жилкооператива Крукин». После этого Мот свернула пустую сумку, Засунула ее под мышку и принялась спускаться вниз. Выйдя из дома, она тут же скрылась в снежной мгле. Утром в понедельник Мот разбудил настойчивый звонок в дверь. Спросонья она отыскала глазами радиобудильник. Была почти половина восьмого. В любом случае пора было подниматься. Зевая, Мот выбралась из кровати и завернулась в халат. Еще не открыв дверь, Она примерно представляла, кто мог находиться за ней. За дверью стояла Эльза. На ней был костюм цвета морской волны, настолько мятый, будто она прямо в нем и спала. Очевидно, что именно так оно и было. В одной руке у нее был зажат скомканный носовой платок. Бедняжка была совершенно раздавлена. Все глаза выплакала, — подумала Мот. «Дорогая моя!» «Что случилось?» — воскликнула Мот, распахнув глаза в притворном удивлении. Эльза только затрясла головой, издавая невнятные звуки. У нее не было сил ответить. «Входи, входи!» — засуетилась Мот. Ей пришлось практически силой затаскивать Эльзу в холл. Словно ноги отказались той повиноваться. Мот аккуратно провела свою близкую к обмороку соседку в гостиную и усадила в свое телекресло. «Я поставлю кофе и сделаю несколько бутербродов», — объявила Мот и скрылась в кухне. Пока варился кофе, Мот успела настрогать четыре бутерброда с сыром. На маленькую тарелочку она выложила несколько имбирных сердечек из кафе «Сокер Кринглан». Это печенье она в субботу вытряхнула из пакета, заменив выпечкой собственного производства — из миндальной муки. Затем Мот заботливо завязала на горловине пакета банты с красной тесьмы. Никто бы не понял, что пакет уже открывали, как и то, что печенье подменили. Очень довольная результатом, Мот положила пакет к другим рождественским сластям, предназначавшимся в подарок Юхансу. «Очевидно, он их съел», — с едва заметной улыбкой размышляла Мот. Когда Мот вошла в гостиную с подносом в руках, улыбка уже исчезла с ее лица, на котором читались теперь лишь беспокойство и сочувствие. Разлив кофе по чашкам, она сказала, «Ну — Ну-ну, дорогая, возьми же бутерброд и расскажи, что случилось. Эльза покачала головой. — Не могу. Есть. Она долго всхлипывала. За это время мота успела съесть бутерброд. Расправившись с ним, она вновь обратилась к Эльзе. — Что произошло? Ты продала квартиру или что? Этот вопрос вызвал очередной водопад слез. К тому моменту, как Эльза начала предпринимать храбрые попытки взять себя в руки, Мот разделалась еще с одним бутербродом. — Это Йоханнес. Он... Эльза прижала насквозь мокрый платок к носу и выдохнула. — Он мертв. Чудесно, — промелькнула в голове у Мот. — Значит, проблема решена. По шведским законам, родственники усопшего не наследуют его долги. Эльза сможет остаться в своей квартире. — Что ты такое говоришь? Когда? Как? — воскликнула Мот, ухитрившись изобразить неподдельный ужас. Потребовалось еще время, но постепенно Мот смогла прояснить для себя весь ход событий. Как ей уже было известно, Юханас приходил к Эльзе на обед за день до ее дня рождения. Перед уходом он пообещал снова зайти пообедать в воскресенье. В пятницу и субботу они с Тотте были приглашены на рождественские вечеринки, поэтому в эти дни Юханас прийти не мог. Около четырех часов дня в воскресенье дому у Эльзы раздался звонок в дверь. Она радостно побежала открывать, пребывая в уверенности, что это Юханнес. Однако на пороге оказались двое мрачных полицейских, которые попросили позволения войти. Уже тогда Эльза почуяла беду. Ее худшие подозрения оправдались, когда полицейские сообщили ей о смерти Юханаса. Его друг Торстен фон Панцерклинга обнаружил Юханаса мертвым в собственной постели. По словам Тотта, оба они накануне посетили вечеринку в квартире на Йотебергсгаттен. Завалившись домой к Юханесу в четвертом часу утра, тот и попросился переночевать у него на диване. Его собственный дом был далеко, в Хувасе, и добираться туда, в такую метель, было бы слишком затруднительно. Так вот, когда эти двое пришли к Юханасу, на ручке входной двери они обнаружили пакет с рождественскими угощениями. По словам Торстена, в пакете обнаружились английское печенье, имбирное печенье и бутылочка крепленного глега. Так как дома у Юханаса не нашлось никакой другой выпивки, они решили в качестве снотворного хлебнуть на ночь чуток глега. Они разогрели напиток в кастрюле и выпили почти все. А на закуску съели все, что было в пакете. За исключением кофе, конечно. Потом Юханес плюхнулся на свою кровать, а тот и устроился на диване. Тот и очнулся в районе полудня на другой день и сразу ощутил зверский голод. Он отыскал кулечек с кофе и смог самостоятельно запустить кофемолку. В холодильнике он обнаружил несколько яиц и состряпал яичницу. Когда завтрак был готов, тот отправился в спальню будить Юханаса. Тогда тот и обнаружил, что его друг мертв. Предварительное заключение медэксперта гласило, что Юханас скончался во сне. Точную причину смерти еще предстояло выяснить, но предположительно, у него произошел инфаркт. либо он захлебнулся собственными рвотными массами. Пока Эльза рассказывала, мот слушала молча, время от времени издавая полный сочувствие вздох. Когда Эльза замолчала, казалось, она немного успокоилась. «Я пойду сварю тебе новый кофе. Этот совсем остыл», — проговорила мот. Она отправилась в кухню с двумя чашками, своей и Эльзиной. Она вылила холодный кофе и заново наполнила чашки горячим ароматным напитком. Когда Мот вернулась в гостиную, Эльза так и сидела, сжимая в руках свой многострадальный носовой платок. Мот поставила чашки на стол и сказала, «Сделай глоточек кофе, а еще лучше вместе с бутербродиком. Тебе это необходимо. Ты ведь со вчерашнего дня не ела, как я понимаю. Я не могу. Сил нет». Тогда Мот взяла тарелочку с печеньем и подвинула к Эльзе. — Ну, маленькая печеньица, ты точно сможешь проглотить. Я купил их в Сокер-Кринглан, в Хаге. Выстояла длиннющую очередь, чтобы их достать. Эльза с сомнением взяла сердечко и осторожно откусила кусочек. Дрожащей рукой она взяла чашку и потянула губами теплый напиток. — Спасибо. Вкусное печенье. Ты, наверное, права. «Мне нужно немного поесть», — произнесла она. Губы Мот тронула улыбка. Эльза прожила в своей квартире еще шесть лет. Они с Мот время от времени встречались, и обеим было комфортно находиться в обществе друг друга. Однажды, солнечным летним днем, Эльза, потеряв сознание, упала на тротуаре возле кондитерской «Юнг-Грэн». Бригада скорой оперативно прибыла на место, Но спасти жизнь Эльзы им не удалось. Хорошая смерть без лишних страданий решила Мот. Временами Мот в самом деле скучала по их маленьким кофейным посиделкам.